Накормить крыс мороженым. Уж не знаю, почему Джим не любил мороженое. Возможно, у него были какие-то неприятные детские воспоминания, связанные с ним. Возможно, отторжение молочных продуктов, подсознательный отказ от материнского молока. А возможно, я слишком много додумываю, и на самом деле он любил мороженое, просто я никогда не замечал этого. Знаю лишь что когда мы по пути на выступление в Мичиганском университете в Ан-Арборе в октябре 1967 года решили остановиться и купить себе мороженое, Джим очень разозлился. Задорс Дорс» славили семи Джим-мрачных ребят, но мы были простыми людьми, без лишнего пафоса. И в тот день у нас было отличное настроение. Наш второй альбом попал в топ-10, аудитория росла буквально по дням. «Все поводы радоваться жизни». Ввидев по дороге на концерт кафе-мороженое, мы решили взять по стаканчику. Джим пробубнил, что, мол, мы как дети, и отправился искать винный магазин. Пока мы доедали мороженое, Джим практически опустошил купленную им бутылку. Это была его месть нам. У нас было хорошее настроение, а у него нет. А страдания, как известно, любят компанию. Я не особо беспокоился за наше шоу. Ранее нам уже неоднократно доводилось играть с пьяным в стельку Джимом, и все было ок. Но, увы, не в этот раз. Рэй начал с выступления к «Саул Китчен». Мы с Джоном, как обычно, вступили в нужный момент. Но без вокала. Джима не было. Он даже не вышел к нам на сцену. Но опять же, подобное уже случалось. Джим имел привычку выходить на сцену позже нас, когда мы уже играли. Поэтому мы повторяли и повторяли вступление, ожидая, что он вот-вот выйдет. Но Джим не появлялся. Вступление затянулось, и публика принялась освистывать нас. Группа редко покидает сцену, даже не закончив первую песню. Но что еще оставалось делать? Соул Китчен не подходила на роль инструментала. Нам потребовалось около получаса, чтобы найти Джима и затащить его на сцену. Как в старой поговорке. Вы можете отвезти лошадь к водопою, но не заставите ее пить. Джим не хотел петь песни Задорс. Он хотел лишь импровизировать и исполнять блюз. Сначала мы пытались его успокоить, затем уговаривали. «Ну давай, сыграем уже, 'Break on Through'", На что он лишь рычал и надувался в ответ. В тот вечер Джим не жалел бранных слов в адрес публики. И это в эпоху, когда слово «кайф» считалось неприемлемым для радиоэфира. Справедливости ради публика в зале тоже не была нашим контингентом, учитывая, что это ежегодный университетский концерт. Аудиторию составляли в основном аккуратные, примерные ребята, которые, возможно, слышали по радио Light My Fire, но не знали, чего ожидать от выступления Задорс. Как бы ни складывались внешние обстоятельства, мы всегда оставались группой. На успешных концертах это окрыляло, на неуспешных помогало смириться. Мы встретились взглядами с Джоном и дали понять друг другу, с нас достаточно. Джим явно не открывал новые творческие границы, демонстрируя зрителям новаторское психоделическое шоу. Это была позорная, пьяная истерика. Мы с Джоном единственный раз в истории группы наплевали на Джима и ушли со сцены. Рэй продолжал пытаться подыгрывать Джиму, даже подобрал в какой-то момент мою брошенную гитару и изобразил на ней несколько блюзовых рифов. Но свист недовольной публики лишь нарастал. И в итоге Рэй тоже сдался. К чему я всегда относился спокойно, так это к тому, что Джим по жизни был хулиганистым шутником. Он часто выдавал разные фокусы. Однажды, посетив Empire State Building в Нью-Йорке, мы зашли в лифт, и когда он наполнился до отказа, Джим, к всеобщему раздражению, провел пальцем по всем кнопкам, заставив лифт останавливаться на каждом этаже. Он был похож на большого ребенка. Так почему же так расстроился из-за старого доброго мороженого? Хотя выступлением в Ван Арбор я не особо горжусь, это шоу сыграло важную роль. Пока толпа зрителей освистывала нас, один слушатель смотрел на нас с восторгом и был очарован вызывающим, насмешливо-презрительным отношением Джима к публике. Это было полной противоположностью того, чем занималось большинство музыкантов того времени. Этот поклонник позже рассказал нам, что это безумное выступление вдохновило его на создание собственного анархического сценического образа, Теперь весь мир знает Джима Остерберга, как и Попа. Вот почему мы всегда мирились с безумным поведением Джима. Меня иногда спрашивают, злился ли я когда-нибудь на Джима за то, что он сеял хаос и порой даже срывал шоу. Но я почти всегда воспринимал это спокойно, потому что даже в самые непростые моменты он продолжал вдохновлять людей. И Поп, конечно же, сильно повлиял на панк-сцену, и бесчисленное количество музыкантов за ее пределами. Остается лишь гадать, как сложилась бы история музыки, если бы мы не приняли судьбоносное решение остановиться ради трех стаканчиков мороженого в Анарборе. Хорошо, что Игги не застал нас на одном из наших лучших концертов.